Глава 22. Уже меньше, чем через час, я и Барбара увидимся с нашими родителями. Отношения с сестрой у нас нормализовались, но тема с принцем закрыта. Словно мы специально избегаем ее в разговоре. Еще я сообщила мисс Фландрит, что согласна с тем, чтобы пройти практику возле стены. В дальнейшем благодаря этому мне действительно будет легче. Не буду же я теперь вечно бояться этого леса. Тем более, там я буду не одна, а еще почти сотни человек. После испытания в лесу я теперь везде таскаю с собой подарок Георгия, Серариус. Будь он у меня в прошлый раз, то я бы не отключилась, он помог затянуть мою рану. Не верится, что уже совсем скоро мы будем дома, проговорила я вслух, когда мы уже шли по заснеженным улицам нашего маленького городка с сумками в руках. «Мама, наверное, как и обычно, приготовила эти ее фирменные печенья», – предположила сестра. «Ой, да, я так по ним соскучилась», – с блаженной улыбкой на лице произнесла я. «Я соскучилась по родителям. Мне все еще непривычно жить без них, хоть мы с ними постоянно и списываемся. Мы подошли к крыльцу нашему дому и постучались, ожидая, когда нам откроют». Мама открыла дверь, и я увидела женщину, которая в молодости была красоткой, а с возрастом стареет все так же красиво. Она обняла нас и прошептала. «Мои девочки. Потом в поле нашего зрения мы увидим статного мужчину 50 лет. Это наш отец. Он поздоровался с нами и помог занести вещи домой. Когда с сестрой мы разобрали сумки, то пошли к столу, потому что время обеда. В дороге аппетит хорошо нагуливается. Только я зашла на кухню и собралась сесть за стол, как ко мне подошла мама и еще раз обняла. «Мы так с твоим отцом рады, что с тобой ничего не случилось, Агата», начала говорить она, «не передать всеми словами, как мы переживали за тебя». А когда оборвалась связь? Это было что-то с чем-то. Ты нас очень сильно напугала. Я не специально, мам, усмехнувшись, И, переглянувшись быстро с Барбарой, сообщила я ей. На моей памяти, это первый раз, когда она переживает за меня и уделяет больше внимания, чем Барбаре. Я все-таки села за стол, и мы начали обедать. Мы тобой очень гордимся, Агата, обратился ко мне папа. Ты поступила очень храбро. Не каждый рискнет своей жизнью ради другого человека. Директор говорила, что ты согласилась пройти практику возле границы. «Да, решила, что это будет полезно», — пояснила я и начала есть сырный суп. «А ты, Барбара?» — поинтересовалась мама. «Тоже буду проходить практику там», — ответила сестра и откусила кусок хлеба. «Какая ты в рейтинге?» «Пока что вторая», — отвечая на этот вопрос, Барбара опустила глаза в тарелку. «Плохо», — заявила мама и недовольно поджала губы. «Мам, она вторая». Вторая. Заступилась я за сестру. Это почти лучше всех. Барбара молодец, мне, например, до нее далеко. Не каждая девушка так сможет. Важен не только результат, агата, но и сам прогресс. Вот скажи ты, на каком месте сейчас? спросила мама. На десятом, да, после того нападения, я неплохо так продвинулась в рейтинге. Вот! Очень хорошо, дочь, подняв одну из бровей, Похвалила меня мама, хотя я этого не ожидала, ты поднялась вверх, обогнав 30 человек. Здесь виден прогресс, а у Барбары его нет. Барбара, сколько ты уже находишься на втором месте? С момента, как поступила в академию, то на первом, то на втором, сообщила сестра, а челюсть ее жалась от напряжения. А здесь, к сожалению, нет никакого прогресса. Наоборот, с первого места опуститься на второе. Я разочарована, Барбара, недовольно вынесла свой вердикт, наша мама. Но Виктория сильная соперница, мам, попыталась защититься сестра. Любого человека можно обойти, насколько бы силен он не был. Все зависит от силы воли, Барбара, мама осталась непоколебима. Поучись у своей сестры. Возможно, Агата в скором времени тебя и ее обгонит. Это вряд ли, как-то нервно усмехнувшись. сообщила я им если ради этого вновь нужно будет кинуться под стрелу то я против как дела у георгия и его отца перевел тему папа за что я его мысленно поблагодарила а то обстановка накалилась давно не видел их да вроде бы хорошо у его отца были некоторые проблемы одновременно сказали мы с сестрой я на нее удивленно посмотрела что Георгий мне ничего по этому поводу не говорил. «У Сареса?» – удивился и папа. «Какие?» «Там по здоровью, но сейчас уже все нормализовалось, насколько мне известно», – пояснила Барбара. «Надо будет как-нибудь до него доехать». «Хотя бы увидеться», – высказал вслух мысли папа. «Георгий тебе рассказал». «Спросила я у Барбары». «Да». Видимо, их отношения значительно улучшились после того испытания. Оставшуюся часть обеда мы провели, разговаривая на нейтральные темы. Когда съели мамины фирменные печенье, то отправились к себе в комнату. Дом у нас небольшой, поэтому до поступления в академию мы жили с сестрой в одной комнате. В ближайшую неделю снова будем, как в старые времена. Не обращай внимания на слова родителей, Барбара. сказала я, зная, что ее это задевает. У меня за столько лет выработался иммунитет. Я привыкла, что номер два после сестры, поэтому, когда ее хвалили, а меня попрекали, то я не придавала этому значения. Хотя иногда было и неприятно. Мне лучше всего известно, какие она сейчас испытывает чувства. Они правы. В последнее время у меня нет никакого прогресса. Нужно что-то с этим мне делать, Агат. все решится само собой взлеты и падения это нормально сестра все через это проходят у тебя однако в последнее время только взлеты и происходят что ты хочешь этим сказать не поняла я нахмурившись что у тебя все стало легко получаться легко я усмехнулась и переспросила здесь ты ошибаешься барбара Я просила Георгия тренировать меня, чтобы хоть как-то могла подняться в этом. рейтинге. Я вставала на несколько часов раньше, чтобы добиться результата. Про то, что и Генри как-то раз помог, решила умолчать. Никому и ничего не дается легко. Мне давалось, заверила сестра и скрестила руки на груди. Но, видимо, удача перешла на твою сторону. Может быть, за столько лет я и заслужила крохотную удачу, не думала. Задала я ей вопрос. У меня всегда все валилось из рук, если вспомнить прошлое. Что тебе давалось легко, мне приходилось прикладывать уйму усилий. «Барбара, прекращай», — сказала я и махнула рукой в ее сторону. «Родители любят нас одинаково, хоть мне иногда и кажется, что это не так. Но мы же их единственные дочери, поэтому понятно, что я ошибаюсь, и это самое главное». Со временем... «Ты обойдёшь эту Викторию, и все будет хорошо». Я протянула к ней руки, чтобы мы обнялись. Она хоть и не сразу, но все же подошла ко мне. «Я горжусь тобой, Барбара», — тихо сказала я ей, и всегда гордилась. «Ты тот человек, которым я восхищалась. Ты моя старшая сестра, та, на кого я буду всегда равняться. А ты моя младшая сестра», — также тихо промолвила она, «которую мне предстоит защищать». Но только не от никчемных парней, спародировала я ее, засмеявшись и отстранившись. Барбара тоже засмеялась. Как раз в первую очередь от них. А уже потом от всех остальных. Лучше? Определенно, да. Готова к тому, что через неделю мы будем уже у границы. Конечно, нет, ответила я, тяжело вздыхая, но ничего. Думаю, что это будет полезный опыт. и время там пролетит незаметно. Это будет запоминающее событие.